В чувстве тяжелой встречи Глаза боль ломит, редко но приходит Мышцы сводит, всего колотит А она с подругами еще знакомит Которых знаю, одну из них Я помню, четко ненавистью называют Тут вторая подруга совесть Принесла плохую новость Твоя душа, сестренка, спрыгнула С любовью в пропасть Зашла жалость, потом злость Потом боль, потом страсти И все врозь Ночь, в клочья свет, в клочья Сны, в клочья мочь Сердце стучит в сено Вспять пускает реки в венах И прах реку жизни и Ужас в глазах, нету сил и немного помочь Плачет дочь, кричит дождь, воет снег, сноб, газет, стоп, ракет Реактивный снаряд, мысли в ряд, души в очередь, в ад, стоп Мокрый лоб, все трясет, в глазах яд, во стук Скрежет, режет и сжет, слух, поворот, рот размыт, уплыл плот Близко дно, далек, вздох, пойду вдоль, не хочу мочить ног Будет лучше урок, а за что? Да за то, что не любит нас Бог Снова крик смерти до да, жизни нет Стоп, меня я на всклипы Озноб на коленях ползет Снова с полом сближает потолок Это шок, это страх Это страх на губах, только соль Раны писк, после смерти после виск В висках пульс не сомкнуть, не уснуть На иконах лишь муть Резкий взгляд, взгляд назад Опять очередь в ад, гладку рад Крылья взмах рвет в руках Порошок, атмосферный курок срок выходим, замок на щелчок Иду горд, что так смог Хорошо, счастье где-то в ногах В сердце все же песок От голгов и далек, в мир искусства не смог Рядом с бесом мой облик ползет На дистанции в шаг, в жизни шаг В мыслях мат, стоп Страшный взгляд в никуда, в углу дом Слюни пенятся ртом, хлынул дождь Снова гость, тишина, лишь она и нужна Крику нет, гость еда, в скулах боль В мыслях ноль, закрываешь глаза Белый снег, пустоту разрывает звонок Провод легок в надрыве, замок, даже ток Непонятные видения, отрыв от пола и падение Раздвоение в глазах и отключение Того, что гонит страх, прикосновение Щеки и ковролины, закрываются глаза И крепкий сон, скрывает облако в размы tot la